Из речи по военному вопросу на 8 съезде РКПБ 21 марта 1919 года. Примечание. 8 съезд РКПБ проходил в Москве с 18 по 23 марта 1919 года. В порядке дня съезда стояли следующие вопросы: первое отчёт ЦК, второе программа РКПБ, третье о коммунистическом интернационале, четвёртое военное положение и военная политика, пятое Работа в деревне. 6. Организационные вопросы. 7. Выборы Центрального комитета. С отчётом ЦК, докладами о партийной программе и о работе в деревне выступил Ленин. Военный вопрос обсуждался съездом на пленарных заседаниях и в военной секции. На съезде выступала так называемая военная оппозиция, объединявшая бывших левых коммунистов и часть работников, не участвовавших ни в какой оппозиции, но недовольных руководством Троцкого в армии. Борясь против искривления Троцким военной политики партии, против его антипартийной практики, военная оппозиция, однако, защищала пережитки партизанщины в армии и другие неправильные взгляды по ряду вопросов военного строительства. Против военной оппозиции выступили Ленин и Сталин. Съезд отклонил ряд предложений военной оппозиции, проект Смирнова, в то же время осудив вредную позицию Троцкого. Выделенная съездом военная комиссия в составе товарищей Сталина, Ярославского и других выработала резолюцию по военному вопросу, которая была принята съездом единогласно. А в восьмом съезде РКПБ и его решениях по военному и другим вопросам, смотрите История ВКПБ. Краткий курс, страницы с 222 по 225. Все вопросы, затронутые здесь, сводятся к одному: быть или не быть в России строго дисциплинированной регулярной армии. Полгода назад у нас была новая армия после развала старой царской, добровольческой, плохо организованной армии с коллективным управлением, не всегда подчинявшейся приказам. Это был период, когда обозначилось наступление со стороны Антанты. Состав армии был главным образом, если не исключительно, рабочий. ввиду отсутствия дисциплины в этой добровольческой армии ввиду того что приказы не всегда исполнялись ввиду дезорганизации в управлении армии мы терпели поражение сдали противнику казань а с юга успешно наступал краснов Факты говорят, что добровольческая армия не выдерживает критики, что мы не сумеем оборонять нашу республику, если не создадим другой армии, армии регулярной, проникнутой духом дисциплины, с хорошо поставленным политическим отделом, умеющей и могущей по первому приказу встать на ноги и идти на врага. Я должен сказать, что те элементы, нерабочие элементы, которые составляют большинство нашей армии, крестьяне, не будут добровольно драться за социализм. Целый ряд фактов указывает на это. Ряд бунтов в тылу, на фронтах, ряд эксцессов на фронтах показывают, что непролетарские элементы, составляющие большинство нашей армии, драться добровольно за коммунизм не хотят. Отсюда наша задача: эти элементы перевоспитать в духе железной дисциплины, повести их за пролетариатом не только в тылу, но и на фронтах, заставить воевать за наше общее социалистическое дело и в ходе войны завершить строительство настоящей регулярной армии, единственно способной защищать страну. Так стоит вопрос. либо создадим настоящую рабоче-крестьянскую, строго дисциплинированную регулярную армию и защитим республику, либо мы этого не сделаем, и тогда дело будет загублено. Проект, представленный Смирновым, неприемлем, так как он может лишь подорвать дисциплину в армии и исключает возможность создания регулярной армии. Впервые напечатано в книге Иосиф Сталин об оппозиции. Статьи и речи. 1921 1927 года Москва Ленинград 1928 год